Глава двадцать вторая. Ходящие под луной. Увидев графиню Шадурскую и ее спутников, Катерина остановилась так резко, что София чуть не налетела на нее. — Ну надо же! — процедил сквозь зубы полицмейстер Рязанов. «Ты только взгляни, Вероника, как тесен наш мирок!» Его жена недовольно нахмурилась. «Это же та девчонка, из-за которой все началось!» — воскрикнула она. «Которая ищет мастер-зеркал. Может, схватить ее?» «Не стоит!» — холодно произнесла Шадурская, пристально глядя на Катерину. Под ее взглядом девушка поежилась. «Действительно, довольно неожиданная встреча. Но сейчас мы здесь не для этого». Да и не нужна она нам больше. Пусть детишки идут своей дорогой, куда бы они ни направлялись. Но, начал Рязанов, у нас другой план. Вы не забыли? прикрикнула Шадурская. Эта девушка у него никак не вписывается. Смотрите, она уже целую банду сколотила, скривилась Веранеева. Время не зря не теряет. Рива, София, Леонид и Данил в изумлении слушали их. — Что-то мне расхотелось здесь оставаться, — призналась Катерина, когда они отошли к соседнему столику. — Ты знаешь эту троицу? — спросила София. — Знаю, и это очень плохие люди. — По виду не скажешь, — заметил Леонид, — внешность иногда бывает обманчивой. — Так давайте уйдем отсюда, — предложила Рива. — Мне здесь тоже не по себе. Да ей, знаете, мне не нравится. Уж больно она подозрительная. Но мы ведь только пришли, простонала София, протягивая руки к камину. Ну я продрогла до самых костей. Ладно, посиди мне немного, смилостивилась Екатерина. Нам действительно нужно обогреться, к тому же ужин не помешает. Это верно, согласился Данил. У меня уже в животе урчит от голода. И парень присел за ближайший к камину столик, по соседству с рязановыми и шадурской. Катерина предпочла бы сесть от них подальше, но Леонид и Рива тоже уселись рядом с ними. София блаженно нежилась в тепле, идущем от камина. Ничего другого Катерине не оставалось, и она села рядом с Данилом, буквально кожей, ощущая на себе недобрые взгляды знакомой троицы. Те хранили теперь молчание, хотя совсем недавно, когда ребята вошли в зал, оживленно что-то обсуждали. Шадорская сейчас явно пыталась читать мысли Катерины, и девушка тут же начала думать о школе, о своём брошенном доме, о цирковой трупе, превратившейся в скопление стеклянных статуй. Пусть графине помочится. Однако простушка София всё испортила. Немного согревшись, она села рядом и спросила: "Как думаете, зеркальные ведьмы не отправят за нами по огонью?" Катерина даже зажмурилась. Одной этой фразой девушка выдала шадурской всё, графиня за соседним столом злобно засмеялась. "Что же вы сели так далеко, мои юные друзья?" спросила она. "Вам и за нашим столом вполне хватило бы места. Неужели ты не рада старым знакомым?" Катерина. Катерина Софи удивлённо взглянула на подругу. Рива, Данила и Леонид тоже, как по команде, повернулись к ней. «Долго объяснять!» — покраснев, нехотя промолвила она. «На самом деле меня зовут Небьянка». «Новые секреты!» — усмехнулась графиня. «Разве так можно поступать с друзьями?» «Беру пример с вас!» — огрызнулась девушка со злостью, взглянув на него. Как этой женщине хватает наглости обвинять ее в скрытности? Проклятой интриганке, которая лишила ее семьи. Значит, вы сбежали из монастыря? Вот это щени лошадорская. Что так? Ведьма оказалась не гостеприимными хозяевами. Откуда ей всё известно? Удивлённо прошептал Леонид. А что вы сами здесь делаете? спросила Катерина, оставив вопрос парню без внимания. Отвечай, девчонка, вспылил полицеймейстер Резанов, но графиня жестко остановила: Не горячитесь, все влад. Дайте нам спокойно поговорить, ведь мы с этой девушкой старые знакомые. Эта девчонка наш враг, процидила сквозь зубы Вероника. Сейчас она уже не представляет для нас интереса. Ну есть более насущные проблемы. Графиня насмешливо взглянула на Катерину. Так твою мать забрал повелитель кукол. Та даже вздрогнула. Как шадурская сумела выудить это из её головы? Наверное, здесь её способности тоже усилились, как у членов клуба Калиостра, ставших впоследствии властелинами Зерцалии. Надеж в плену ей не сладко, насмешливо добавила графиня. Как вам не совестно взорвалась Катерина. По вашей вине произошло столько несчастий, а вы ещё насмехаетесь. Знаешь, не испытываю ни малейшего сожаления, безжалостно ответила Шадурская. Цель оправдывает средства. Я хотела проникнуться в этот мир, и я это сделала. А ты стала лишь орудием для достижения моих целей. Почему вы так ненавидите мою мать? О, это долгая история, задумавшись, ответила та. Я знаю, что вы любили моего отца, выпалила Екатерина, но он выбрал Маргариту, а вы так и не смогли его забрать. В Верофие переменилось в лице. Наконец-то Катерине удалось задеть её за живое. Супруги Рязановы изумленно переглянулись. Ребята за столом Катерины смотрели на нее во все глаза, совершенно ничего не понимая. «Откуда ты?» — пролепетала потрясенная Шадурская. «Ах, да! Тебе все выболтала Татьяна Назарова, проклятая алкоголичка! Она рассказала, как вы свели мою маму и Николая Назарова, желая разрушить брак моих родителей. Да только ничего у вас не вышло! Неужели?» — графиня зло рассмеялась. Но их брак распался, тут сомнений нет. Значит, у меня всё получилось как надо. Только Александр ушёл вслед за твоей матерью, а это не входило в мои намерения. Не думала, что он её так полюбит. А чем не угодили Назаровы? Вы разрушили их семью тоже, не разбив яиц, яичницы не приготовишь, дорогуша. Кто такие Назаровы? Жалкие пешки, которыми пришлось пожертвовать ради более крупных фигур. — Вы сломали им жизнь! — Боже! — расхохоталась Шадурская. — Какая мила драма! Ты пожалела эту пьяницу Татьяну? Смею тебя заверить, она далеко не такая уж жертва, какой хочет казаться. Имеется и у нее за душой пара грешков, о которых она хотела бы забыть. — Да не выходит. — О чем вы? — не поняла девушка. — Есть у Назаровой постыдные тайны, так что пусть тебя не обманывает ее жалкий вид. Эта выскочка получила по заслугам тайны, тайны, опять тайны. У Катерины уже голова шла кругом от всех этих загадок прошлого. «А в чем виноваты их дети? Игорь и Наташа? Вы лишили их отца? Думаешь, меня заботит судьба этих голодранцев?» Графиня вскинула бровь. «Ошибаешься, дорогая! Вы просто подлая интриганка!» Катерина произнесла это, сама того не ожидая. Слова просто сорвались с ее языка. Шадурская побледнела и вскочила на ноги. «Ты как ты смеешь, дрянь!» — выкрикнула она. «Ты ничего обо мне не знаешь! Ты не понимаешь, почему я делаю все это!» «Я знаю достаточно!» — ответила Катерина. «Ради достижения своих целей вы готовы даже убивать!» «Почему бы и мне не прикончить кое-кого?» — разъярился Рязанов. «Сделаю это с превеликим удовольствием!» друзья. Зия, Катерина резко вскочила из-за стола. Рива выпустила свои стеклянные когти, Леонид прямо на глазах обратился в стекло. Кожа Данилы стала похожа на деревянную поверхность стола, а София начала тускло мерцать в полумраке. "Хватит у драки", вмешался Данил, готовый встать на защиту девушки. "Вы её получите, только нас больше". Хмуро добавила Рива. "Так что трижды подумайте, прежде чем бросаться угрозами". Катерина с благодарностью посмотрела на ребят. В этот момент Вероника Рязанова встала и подняла руки вверх. "Давайте все успокоимся", миролюбиво произнесла она. "К чему нам ссориться в такой чудесный вечер? Ну я ни слова не поняла из вашей перепалки, но всё это дела давно минувших дней. Мы здесь, чтобы отдохнуть и поужинать, так что забудьте о ваших прошлых разпрях". Миранянка права, согласилась Шадурская усаживаясь за стол. Нужно успокоиться. У нас есть более важные дела, чем ссориться с какими-то подростками. Ребята тоже вернулись на свои места. Рива спрятала когти, Данил и Леонид вернули себе прежний облик. Сияние Софии померкло, плюзмейстер Рязанов неохотя подчинился графине. "Мы ещё вернёмся к этому разговору", тихо проборчал он. В этот момент из кухни появилась Евгения с большим подносом в руках. Она выглядела очень довольной. На подносе стоял керамический чайник, из носика которого шёл пар, и несколько чашек. "А вот и обещанный чай", воскликнула хозяйка постоялого двора. "А сейчас и булочки подоспеют". — Нам повезло, что мы встретили в этой глуши такую радушную женщину, — сказала Вероника. — Не часто попадаются столь гостеприимные люди. — Пожалуйста, пожалуйста, — засуетилась Юджиния, расставляя чашки на обоих столах. — Но ничего особенного я не делаю. Наши места всегда славились своим гостеприимством до того случая, когда... — Когда Нордшпигель превратился в стеклянное кладбище? — спросил Рязанов. — Я слышал об этом. Хорошо, что сейчас в городе снова живут люди. Евгения промолчала, но Катерина заметила, как изменилось её лицо. Радушная улыбка на мгновение испарилась, уступив место злобной гримасе. Но секунду спустя женщина уже снова улыбалась. Слухи о вымершем городе сильно преувеличены, возразила она. Да, случилось у нас небольшая неприятность, но теперь всё позади. На нарас рела ароматный напиток по чашкам. Попробуйте наш чай, предложила хозяйка гостиницы. Это особый сорт. Он растёт только на горных склонах нашей провинции. Ребята поблагодарили её. Вероника с блаженной улыбкой на лице вдохнула аромат чая и зажмурилась от удовольствия. Графиня Шадорская придвинула к себе чашку, принюхалась и вдруг жёстко усмехнулась. Че я здесь действительно особый, сказала она. Что ты намешала туда, негоджайка? Евгения с удивлением на неё воззрелась, все остальные тоже. Я не понимаю, о чём вы возмутились, хозяйка. Среди моих знакомых есть одна потомственная отравительница. Многое общение с книгой неисчерченной научили меня распознавать множество различных ядов. — медленно произнесла Шадурская. — А твоего чая так и попахивает чем-то знакомым. — Что в нем, полынь? — Беладонна? — Вы что-то опутаете? — с обиженным видом ответила Юджиния. — Не думаю. — Что, хотела, чтобы мы лишились чувств? — задумала обчистить наши карманы. — Это не так проста, как я думала. Рязанов и его жена тут же отшвырнули свои чашки. — Я не знаю. И те со звоном разбились о стену. Катерина и остальные ребята испуганно замерли. Полицмейстер выхватил меч и приставил его к горлу Юджинии. Шадурская медленно поднялась на ноги. «Но хорошо же!» — злобно произнесла хозяйка гостиницы. От ее былого радушия не осталось и следа. «Не хотела лишь усыпить вас. Теперь придется использовать более жесткие методы». Она засунула пальцы в рот и вдруг пронзительно свистнула. Двери тут же распахнулись, и в помещение ворвалось несколько человек. Ребята вскочили на ноги и снова приготовились к драке, но теперь противников оказалось намного больше. Выглядели они очень странно, грязные, с взлохмаченными волосами, покрытыми пылью и паутиной, в старой оборванной одежде, словно какие-то бродяги. Их было больше 10 человек. Все они были вооружены стеклянными мечами и дубинками. Их лица странно поблескивали в свете от огня камина. Шадурская в растерянности огляделась. "Я не слышу их мыслей", тихо призналась она. Как и мысля этой мерзавки, это очень странно. Это Допельган герой догадался, Рязанов. Его жена и София одновременно охнули. «Да — Да! — с вызовом ответила Юджиния. — Теперь мы такие. Мы служим темнейшему и зеркальным ведьмам. — Так город не вымер! — воскликнула Катерина. — Ведьмы превратили всех жителей в своих рабов. А жившие статуи ахнула Вероника. — И нам это нравится! — выкрикнула Юджиния. — Так гораздо проще. Не стоит ни о чем задумываться. Только выполняй приказы. И что за приказы они вам отдают, — сурово спросил Рязанов. — Не пропускать чужаков в окрестности монастыря, а всех случайных путников хватать и отдавать ведьмам для жертвоприношений во славу темнейшего, а еще на корм зоргам и циклоперам. Юджиния расхохоталась. Он сколько Каvas, пожаловала. Ведьмы будут очень давальны такому богатому лову. Крами тебя, она указала пальцем на Графинию. Я чувствую в тебя что-то странное, какую-то черноту. На корм ты явно не годишься. Шадурская побледнела от ярости, но нам нужно улезть с Красной Потиса из-за протеста Врезанов. У нас к ней дело. — Да вот только она никого не желает видеть! — ухмыльнулась Юджиния. — Кем вы себя возомнили, что вот просто так решили приехать к ней на аудиенцию? — Немало вас таких рыскало в окрестностях Нордшпигеля, да мало кто ушел отсюда живым. — Взять их! — приказала она. И все двенадцать доппельгангеров, бывших когда-то жителями Нордшпигеля, бросились на посетителей постоялого двора. Екатерина тут же пожалела, что под рукой нет её любимой рапиры, той самой, которую сломала злодейка Маура. Она схватила длинную кочергу, лежавшую у камина, и выставила её перед собой, стараясь заслонить перепуганных Софию и Леонида. Рива угрожающе зашипела и выставила свои когти. Данилу хватил руками стол, поднял его резко и швырнул в нападавших. Стол врезался в толпу, разметав доппельгангеров, но не всех. Уцелевшие бросились на путников. Первый доппельгангер прыгнул к Катерине, протянул руки, намереваясь схватить ее. Она наотмашь ударила его кочергой. Удар больно отозвался в ее руках, однако это было равносильно тому, что с случать по каменному изваянию, но монстра девушка всё-таки сшибла с ног, и он свалился на пол. Резанов ловко размахивал мечом. Его жена, отбиваясь от нападавших, проворно орудовала длинной стеклянной пикой. Шадурская отступила к стене, выставив перед собой стул. Рива отчаянно сралась, энергично размахивая руками, её когти сверкали, словно остро заточенные ножи. Даниил прислонился к камину, и его руки превратились в тяжёлые булавы из чёрного стекла. Он ад атмаш ударил одного из допергангеров, и тот с грохотом сорвался взметнув целое облако искр и осколков. Увидев гибель своего собрата, Евгения издала жуткий вопль и с ножом в руке бросилась на Катерину. В этот момент София полыхнула ослепительной вспышкой, и допергангеры своим закрыли лица руками. Катерине удалось выбить ношу из руки Юджини, а Леонит, разбежавшись, врезался в неё всем телом, и хозяйка постояла во дворе, отлетела к другим своим сородичам. Яркая вспышка ослепила противника, правда, ненадолго. Очень скоро они пришли в себя и снова ринулись в атаку. Вот двое барванцев схватили Веронику Резанову, и та завопила истерическим голосом, пытаясь отбиться от них. Шадурская с размаху обрушила стул на голову одного из нападающих. Стул разлетелся в щепки, на допельгангеру, державшийся на ногах, лишь слегка покачнулся. Резанов ударил одного из обратней мечом, И тот взорвался, он обрушил ещё один удар на второго, но злодей, вернувшись, схватил Веронику и бросил на него. Резановы столкнулись лбами и упали на пол. Туда вдруг дверь распахнулась, и в зал вбежало ещё несколько доppelgangerов. Среди них были мужчины, женщины и даже дети. Некогда мирные жители города, превращённые в монстров, были вооружены длинными ножами, мечами и пиками. Катерина поняла, что перевес явно на стороне противника. С таким количеством доppelgangerов им не справиться. Неожиданно свет трёх лун, проникающий сквозь стеклянную крышу, померк, и в тот же миг все допельгангеры, как по команде, замерли, каждый на своём месте, словно роботы, у которых вдруг отключилось питание. Катерина взглянула вверх, все три луны закрыла большая чёрная туча. Жители Норчпигеля застыли, не шевелясь, словно статуи. Жизнь покинула их, как только луны перестали освещать город. — Что это? — взвизгнула жена Рязанова. — Они умерли? — А то ж нет, это луноходящие, — прошептал полицмейстер, в страхе озираясь среди неподвижных статуй. — Я слышал о таких. Это особая разновидность. Они могут двигаться лишь ночью в свете луны, бежим отсюда, пока точка не ушла. Какой ужас, прошептала София. Данила брошил на голову стоящий рядом с статуей стеклянный кулак, и допельгангер разлетелся на множество осколков. Не надо, попросил вдруг Леонид. Почему? не понял Данил. "Весь всё это жевые люди", воскликнул парень. "Они не виноваты, что ведьмы сделали их такими. Возможно, их ещё можно будет вернуть к нормальной жизни, а мы убиваем их, не давая шанса на спасение". "Но они убьют нас, не задумываясь", возразила Рива. "Не их вина, что их сделали стеклянными убийцами". Екатерина была согласна с Ванидом. Ей тоже было жаль жителей Нордшпигеля, но сейчас было бы лучше поскорее покинуть постоялый двор. "Бежим!", скомандовала она. Все бросились к выходу. Катерина выбежала первой, «Ты так и застыла на крыльце!» Следовавшие за ней ребята едва не врезались в нее сзади. Рязанова и Шадурская вышли последними и нахмурились, увидев, что перед домом стоит фигура в зеркальной маске и длинном багровом одеянии. В ее руке, затянутой в красную кожаную перчатку, сверкал длинный стеклянный кнут, свитый из множества блестящих волокон. «Это еще кто?» — недовольно поморщилась Шадурская. «Ведьма, лицо которой было скрыто под маской, замахнулась кнутом и нанесла мощный удар». В этот момент туча ушла, и лунный свет вновь залил Нордшпигель. Доппельгангера ожили и с воплями бросились за беглецами. Удар предназначался Катерине, которая оказалась ближе всех к ведьме. Но девушка быстро пригнулась, и кнут разнес в дребезги одного из подскочивших доппельгангеров. Тот взорвался и осыпался на землю грудой осколков. Ведьма снова замахнулась кнутом, собираясь обрушить еду. Ещё один удар. Софи испуганно вскрикнула. Рязанов взбежал с крыльца, занёс меч над головой и ринулся на пришельцу, но та передела его, и клинок полицмейстера переломился пополам. "Да что же это?" в ужасе воскликнула Вероника, подоспевшие допельгангеры схватили растерявшихся ребят. А двор вдруг заполнился зеркальными ведьмами, сидя верхом на лошадях и зоргах. Они въезжали в ворота постоялого двора. Софи испуганно вскрикнула, ривов взвыла от бесильной ярости, они снова попались в их лапы. Вперёд вышла взбешённая маура с кнутом и тростью в руках. Увидев её, Екатерина похолодела. Выражение лица ведьмы не предвещало ничего хорошего. Допергангиры крепко держали вырывающихся ребят. Юджиния поспешно поклонилась своей покровительнице. За Маурой шел Эмиль, и на его лице блуждала неприятная усмешка. В присутствии ведьм нынешние обитатели Нордшпигеля до Пельгангеры поутихли. Ведьма со стеклянным кнутом, едва не убившая Катерину, затерялась в толпе своих сестер. «Недалеко же вы ушли!» — злобно расхохоталась четырехрукая. глядя на девушку. «От зеркальных ведьм редко кому удается сбежать». «Мы отловили их для вас, госпожа», — подобострастно доложила Юджиния. «Вы хорошо делаете свою работу», — похвалила ее Маура. «Красная Батиса не оставит это без внимания». «Вы так добры!» — радостно воскликнула Тая и снова низко поклонилась. Как вы выбрались из карцера, маленькие мерзавки, обратилась Маурок Софии и Екатерине. Говорю же вам, по долгулсы мир ключом принесла вот это, он ткнул пальцем в реву. А ей его отдал какой-то парень, я его не смог разглядеть в темноте. Если бы не я, они точно сбежали бы. «Так как я заслужил кожаную форму послушника? Мне надоело ходить в этом трепье!» Данил неожиданно рванулся к нему, и Милю спуганно отпрянул и спрятался за спиной Мауры. Если бы Данила не держали сразу четверо рослых дуппельгангеров, доносчику пришлось бы не сладко. «Какая несдержанность!» — возмутилась Маура. «Но ничего, скоро мы направим эту силу в нужное русло. Я не ошиблась в этом мальчишке, но и такой гнус, как ты, нам тоже пригодится». Это уже адресовалось Эмилю. «Ну, а как же форма? Не унимал Стот. Завтра утром получишь, помовшившись, бросил он в ответ ведьма и зашагала к стальным пленникам. Вероника Рязанова испуганно следила за её приближением. Да нущик, синенависть прошептала Рива Эмилю. Мразь, с отвращением бросил Данил. Эмиль взглянул на них с нескрываемым превосходством. Зато меня одарит милостями, а вам светит карцер, ухмыльнул сон. Я тебе сейчас так одарю. Данил рванулся к нему с такой силой, что допельгангеры не смогли его удержать. Он бросился вниз по ступенькам и в три прыжка настиг Камиля, воспользовавшись моментом, Леонид тоже вырвался и бросился бежать, но кнут Мауры обвился вокруг его ног, и он во весь рост растянулся на земле. Четырёхрукая проворно подскочила к нему, вцепилась в волосы и рывком подняла паренька на ноги. Катерина тоже начала изо всех сил вырываться. Рива последовала ее примеру. На крыльце возникла толчья. Тем временем Данил подскочил к Эмилию, врезал ему кулаком по лицу. Тот свалился на землю. — Довольно! — рявкнула Маура. И тут же раздался испуганный крик Леонида. Все повернулись в их сторону. Одной рукой ведьма держала юношу за волосы, другой крепко вцепилась ему в горло. Леонид не мок даже вздохнуть. Он едва стоял, балансируя на носках ботинок и широко раскрыв глаза от ужаса. "Всем не двигаться!" злобно выкрикнула Маура. "Иначе я прикончу его!" Ребята в страхе замерли. Маура сделала знак ведьмам. Те с помощью доппельгангеров скрутили пленников и связали им руки за спиной. Не миновало это участи Шадурскую с ее спутниками. «Мы здесь вообще ни при чем!» — возмущенно завопила Вероника. «Нас-то за что? Я разрешала тебе говорить?» — рявкнула Маура. «Закрой рот, пока я не приказала заткнуть его кляпом!» Вероника тут же замолчала. Чтобы справиться с Данилом, потребовалось трое допергангеров. Когда парни наконец связали, Эмиль с самодовольной улыбкой приблизился к нему и со всей силы ударил кулаком в живот. Данил задохнулся от боли и рухнул на колени. Так же осклабился Эмиль. Во двор въехала большая повозка с зарешеченным фургоном, запряжённая пара лошадей. Катерину и всех пленников грубо втолкнули в клетку. Данилу швырнули последним. Маура пристально следила за ними, не выпуская ли они до из рук. "Вы что, же маленькие паганцы, думаете, мы с вами шутки будем шутить?" свирепо прошипела старуха, когда дверь клетки захлопнулась. "Мы зеркальная ведьма". «Нас боятся и уважают во все зерцалии. Даже властелины прислушиваются к нам. Наш орден обладает такой силой, о какой вы и не слыхивали. Хотели сбежать, так это не сойдет вам с рук. Вы еще поплатитесь за свою дерзость». Две костлявые руки сдавили горло Леонида, и он начал задыхаться еще сильнее. Маура оторвала его от земли, и ноги пленника замелькали в воздухе. Паренек громко захрипел. «Отпустите его!» — крикнула Катерина. «Вы добились, чего хотели!» «Я хочу показать вам, что шутить мы не намерены!» — глухо проговорила старуха. Она тихо начала шептать что-то на ухо Леониду. Лицо парня исказилось от страха, и он вдруг начал меняться. Его тело на глазах становилось прозрачным, превращаясь в стекло... А старуха всё продолжала шептать свои заклинания. Она подняла лиану да ещё выше, затем размахнулась своим посохом и с силой ударила его по спине. Послышался громкий звон бьющегося стекла, и прямо на глазах перепуганных ребят их вдруг рассыпался на множество сверкающих осколков, которые упали на землю к ногам Мауры.